Розы Где наши розы, друзья мои? Увяла роза дитя зари. Не говори, так вянет молодость. Не говори, вот жизни радость. Цветку скажи: "Прости, жилею". И на лилею нам укажи.